Идёт, шагает, колёса по бокам скрипят, со стороны взглянует сама по себе корзинка на колёсах своей дорогой катит. А за ней и запах вкусный пирогов разносится. Только если присмотреться, лапти Афони под корзинкой мелькают. Шёл, шёл Афоня и всё-таки дошёл до вулкана горы. стал с подветренной стороны, чтобы дух пирогов у брата-великана раздражил и привлёк его внимание. Учуил великан сестрица на пироги, выбежал и бегом в корзинки. И не раздумывая, с чего бы ей здесь оказаться, схватил корзину, радостно обнюхивая пироги, домашние пирожки, хоть и остывшие, поднял корзину вместе с Афанасием, затаившимся внутри, и побежал разогревать. Дальше всё так и было, как Вещуня предсказывала. Взял великан сковородку, да прямо с корзинкой вместе начал пироги разогревать. Удивительно, подумала Фоня. Этот братец великан честный солдат на посту. Приставлен он к этому вулкану соблюдать его в полном порядке и старается не отлучно при нём, потому что порядок такой. Умилился даже Фоня. Вот ведь служака уважают таких. Но пока Афоня размышлял, от разогрева пирожков лапти его задымились и пятки обжигать стало. Вовремя опомнился Афоня, развязал узел, сгрёб в горстку песка хрусталя реки, одну-другую и бросил их в огонь через дырку в дне корзины. Огонь затих, повалил дым и пар, на глазах свернувшись клубком, затухающий огонь превратился в огненный шар. Этот шар словно подтолкнул снизу корзину, в которой сидела Афоня, Что-то оглушительно засвистело, зашумело, а Фоня почувствовал, что поднимается высь, как-то жаль стало братцу великану. Видно, как хотелось ему и сестрицех пирогов ответить. А Фоня напрякся, собрав все силы и поднял верхнюю часть корзины с пирогами, да и швырнул её изумлённому великану. А великан ловко подхватил корзину, и ни один пирожок не выпал из неё. А уж как радовался великан гостеинству от сестрицы. Но уж как угощаться пирогами стал великан, Афоня уже не увидел, потому что летел высоко над землёй, поднимаясь всё выше и выше под облаками, удаляясь от земли, приближаясь к звёздам, с оглушительным свистом летел Афоня к Луне. От страха шапочонку до носа надвинул и только молился о том, чтоб живым до Луны долететь. Уж совсем стал жизни прощаться, да вдруг почувствовал, что жар от огненного шара уменьшаться стал, да и свист тоже затих, вроде бы и лететь помедленнее стал. Вдруг шмяк! Ух! Сдёрнул он шапчонку и увидел, что сидит на луне. А луна эта, но ну, не кустика, ни речки, ни деревеньки, ни церкви, ничего нашемского сердца милого, родного не видно. Только холодным, пронзительно ярким светом всё вокруг залято. Поднял голову Афоня, а там в тёмном поднебесье голубым арбузом земля родимая плавает. Даже взгрустнулось ему. Вот ведь, куда неугомонный его нрав загнал. Кругом песок серебристый, скалы суровые, вокруг ни души, но только подумал так, как над его головой послышалось хлопанье крыльев. Это подлетело к нему давняя его знакомая Луняра. Глаза красным огнём сверкают, хвост змеиный лунным светом переливается. Даже обрадовался ей Афоня. Какая ни есть, а всё же давняя знакомая. Но что совсем чудно. В клюве она держала тот самый огненный шар, только он теперь меньше стал, видимо, остывать начал. Она приветливо и сверкнув чешуёй подружески помахала ему хвостом. потом бросила прямо к ногам Афоне тот огненный шар, и под ним провалилась земля, то есть луна, вместе с шаром. Образовался колодец. Полетел Афония в этот колодец куда-то вниз, во тьму непроглядную. Следом за ним полетела и эта чудо-рыба, зверь ненашенская. Не пойми, что такое. Словом, луняшка наша. «Вот ведь едва очухался, опять чудеса. А сейчас дома спокойно отдыхал бы». Не летел бы тут, как дура лениугомонный, не мучился бы. В родной-то деревне, как хорошо и спокойно жилось, сетовала Фоня. Это было последнее, что он успел подумать. И тотчас упал плашмя на пол, весь он был выложен камнями бесценными, то прозрачными, то светящимися. Огромные цветы, похожие на деревья, поднимались куда-то ввысь под потолок, но расцветали не цветами, а прекрасными поющими птицами. Прожжённая в потолке огненным шаром дыра, в которую провалился и Афони, и Чуда рыба, то есть Луняша, стала зарастать. И что удивительно, сам шар медленно плыл, летел по воздуху прямо в руки Хранителю Всея Луны. Сам Хранитель сидел на невиданной красоты троне. Он внимательно смотрел на Афонию. Тут Афони вспохватился, вспомнил, зачем прилетел, и обратился к Луняре. Прости меня, Искушение преодолеть не было сил. Перстень заветный, передай владельцу его, хранителю всея луны, и попроси его не держать на меня обиду за то, что попользовался перстнем и своеволичил с ним. Хотела Афония снять перстень, но, видимо, так исхудала от этих полётов, что перстень сам на пол упал. Лоняшка подлетела и клювом ловко перстень подхватила. Крыльями захлопала, захлопала и к хранителю подлетела. И вдруг эта чуть птица вдруг вихрем на одном месте закружилась, так что не разглядеть ни крыльев, ни хвоста с плавником чешуйчатым, ни клюва орлиного. Всё слилось в одно сверканье, и только одна рябь в глазах от этого кружения запестрела. Но в Мика остановилось всё это, и во всей красе девица прекрасная оказалась на этом самом месте. Хорошо, что Афоня, как влетел в потолок, упал на пол, так и не поднимался, а то опять упал бы. Вот тебе и луняшка. Девица в родном селе Афоня красотой своей далеко-далеко прославились. Из далека сватов в их деревню засылали. Но такой красавицы никогда он не видал. Одно только, как присмотрелся, конечно, было странновато, что зеленовата девушка с лица. Но даже и это ее не портило. Уж такая раскрасавица. Да и хранитель всея луны, и придворные его тоже, зеленоликие все, как один, и его простого румяного парня, как диковинку, рассматривают, а он им всем с почтением говорит, «Мне бы дочку царскую повидать. С самой земли ради этого прибыл. Сам я не местный. Из далека сюда летел, только чтоб царевну увидеть, объяснил Афоне и, осмелев, продолжил: "Как же так приключилось, что царевна здесь оказалась? Зачем ты похитил её, хранитель Всея Луны? Ответь! Ведь перстень твой чародейский я честь по чести доставил, столько испытаний, мук и страданий за него принял". "Не похищал я царевну", горько вздохнув, ответил ему хранитель Всея Луны. Показалось Афоне, Что слеза засверкнула на его широкой зелёной щеке. В этом мгновении Луняра подплыла к Афоне в таинственном и прекрасном танце, в котором слэими движениями она рассказала, что произошло с её семьёй. Афоне залюбовался танцем, рассказом прекрасной Луняры, Луняра пела и танцевала, пение её прояснило всё окончательно. И всё так внятно изложила, что всё-то ясно теперь стало Афоне. Оказывается, Младший сын Хранителя Всея Луны, а значит, братец Луняшин, дитя малое, неразумное, выпал из своей колыбели и на звёзды залюбовался. А когда мальчик рассмотрел огромную голубую землю, что висит под самой луною, так уж как зачарованный, всё хотел поближе к ней подползти. Пол с пол смалыж и упало без присмотра дитя малое. С луны свалилась, да прямо на землю. Хорошо, что не на сырую землю, а прямо в пруд. который находился рядом с Теремом Царевны. Дело было ночью, ближе к рассвету, как поняла Фанасий, а в том самом пруду в это самое время плавала Царевна, одна денёшенька, потому что Царевна с детства была большой любительницей поплавать. От сонных мамок, от девок синных сбежала она жаркой лунной летней ночью, чтобы в пруду искупаться. И тут, на её глазах, примёхонька с луны в тот же пруд, плачущая от страха дитя, упала. Она скорее бросилась его спасать, думая, как бы не утонул младенчик. Испугалась царевна сильно, схватила дитя, а как увидела его: "Ой, а ребёночек-то, весь зелёненький!" А тут следом и луняша летит за братиком, чтобы спасать, выручать малыша несмышлёныша. На помощь летела. А была она в том самом зверином облике. Вот тут её охотник и изловил. когда она низко над рекой летела, чтобы не увидели ее люди в сторону того пруда, где в то время царевна-братика ее в пруду нашла. Спешила, поскорее добраться хотела, переживала за младшенького. Врасплох застал ее Афоня. Не до перстня ей в тот миг было. Кто же знал, что успеет Афоня столько начудить? А царевне еще страшнее стало, как увидела, что младенчик уж весь зелененький. Дитя к сердцу прижимает. Защитить хочет, а саму от страха всю трясет. Да мало этого, тут и сама Луняра в своем страшенном обличье на помощь братику прилетела, освободившись от Афони. Хочет Луняра ребеночка забрать, чтобы домой отнести. Крылья распушила и нацелилась выхватить малыша из белых ручонок царевны. Но царевна наша, не робкого десятка девушка, защищала маленького от чудища изо всех сил — потому что ей же неведомо было, что эта родня на помощь для защиты малыша прилетела. Словом, схватились девушки, но приметливым женским оком заметили обе, что малыш преспокойно спит в руках царевны, безмятежно и доверчиво. Пожалели обе сладкий его младенческий сон нарушать, и обе замерли, призадумались, как быть. А в это самое время Афоня с перстнем на пальце, сидя в своей бедняцкой избе, В царском тереме жить пожелал. Хорошо, что уточнил, когда перстень вертел, что не сам терем царский, а вроде того. И поскромнее, и поменьше. В общем, как царский, но поскромнее. Видишь ли, испугался, что царский великоват будет для его огорода. Прилетит царский дворец, да огород да курятник подавят, или, не дай бог, соседей заденет. А перстень приучен верно служить тому, кто его хозяином окажется, и всё исполнять в точности. Поэтому прилетел к афоне терем резной узорчатый, весь расписной, с оконцами слюдяными в резных наличниках, с балясинками и закомарами, терем царевны, самой дочки царской. Он как раз поменьше царского был. Бревно к бревну, стенка к стенке, встал с покосившейся дедовой избой Афони. Вот потому и не оказалась царевны в том тереме. Сбежала она в то время, чтобы искупаться в пруду. Купалась она, когда ее терем только подниматься стал над землей. А потом летел терем над землей низехонько-низехонько и с большим скрипом прямиком к Афоне в огород. Но царевне в тот момент недотеримо было. Дитя зелёненькое спасало и чудище увидало. А луняшка, царевну, чтобы не пугать, в девичье своё пригожее обличье превратилось. И всё, как было, царевне рассказала. Хотела луняша братика взять и обратно лететь к батюшке своему. А малец сердечный крепко уцепился за косы царевны, припал к ней и плачет, не хочет с царевной расставаться. а плачет от того, что умерла матушка его. А когда присмотрелась луняша к нашей царевне, так и поняла, почему малыш не желает с царевной расставаться. И сама, на нашу царевну глядя, расплакалась горючими слезами. «Царевна-то наша, годами постарше луняры, статная красавица, коса русая до пят, глаза голубые, лицо приветливое». Румянец на щёчках, что розов цвет пылает. Губы, как лепестки, ноздри, как крылья мотылька, тонкие, трепетные. И всем своим обличием вылитая мать покойница Луняры, и её братико, только уж очень белолица и румяна наша царевна. Но в целом вылитая Луняры родная матушка. Только зеленцы в лице не хватает. А того и не может малыш растаться с царевной нашей. Смотрит на неё во все глазёнки, а слёзы льются и льются, да и Луняра тоже рыдает. Как могла, глотая слёзы, объяснила она царевне, почему дитя оторваться от неё не может. Тут и наша царевна в слёзы, но поплакав, призадумалась и сказала: "Не знала, До сего дня, что дитя малое с луны так легко прилететь может. И ты, луняра, летаешь, как птица. Раз уж так все сложилось, не будем дитя томить. Давай я вместе с ним и с тобой слетаю к вам домой и в колыбельку уложу. Нежно, как родимая матушка, убаюкую, вроде бы как печаль его сиротскую развею. Уж такая сердечная девушка, дочка царская, хорошая, добрая девушка, хоть и царевна. И опять превратила слоняша в чуть птицу рыпь небывалую. А царевна с дитём в руках, верхом меж её крыльев уселась, так вот и полетели они во дворец хранителя сия луны, родного отца Луняра и её братика. Летели, летели и до самой луны долетели. Там Луняра братика, дитя совсем зелёненькое спать уложила, спев ему колыбельную, которую ей матушка в детстве пела. И уж очень понравилось царевне в лунном дворце. Понимает, конечно, что царь батюшка там на земле в тревоге и печали пребывает, а от дитятя душе оторваться не может. Но раз прибыл Афония, предъясные очи хранители всея луны, и честно перстень вернул, испытания тяжкие превозмог, искупил вину, что на чужое позарился, значит, теперь можно и домой возвращаться. И царевну во дворец проводить за одно, ведь не по своей охоте, а по царскому указу в путь далёкий пустился. Пора отчитаться, честь по чести, доставить домой беглянку, долг перед царём и отечеством выполнить. Совесть очистил, пора и честь знать, домой на землю возвращаться, решил Афоня, ловя умолкающие и чурующие звуки голоса Луняра. Даже немного жалея, что окончились ее танец и пение, которыми поведала она то, с чего все закрутилось-завертелось.